Глава 4. Николь зачарованно смотрела на буйство красок, царившие на рынке Вьетнамского квартала. Так легко было заплутать на старинных улицах, переплетенных переулками и пропитанных ароматами имбиря и угля. Безгливо крикивали торговки, предлагая товары. На тележках с соломой и парусиной лежали носки, шали и рулоны хлопковых тканей. На низких табуретах, скрестив ноги, сидели мужчины и перекатывали по тротуару игральные кости пели канарейки в бамбуковых клетках, свисавших с крыш узких магазинчиков. В лучах солнца кружили пыленки, заставляя воздух мерцать. Однако у Николь было тяжело на сердце. После того, как в конце Второй мировой войны японцы вывели войска из страны, а провозгласил Вьетнам независимым государством, на краткий срок власти пришло вьетнамское правительство. Но французы вновь перехватили бразды правления и с поддержкой Великобритании и Америки возродили Индокитайскую империю. Магазин «Шелка» все это время стоял закрытым, и Николь решила туда наведаться. Любая девушка в ее возрасте с восторгом восприняла бы идею заиметь свой магазин. Однако Николь надеялась, и не безосновательно, что ее ждало куда большее, Ей было обидно и больно, что отец предпочел сестру в качестве наследницы. Всю свою сознательную жизнь Николь заучивала историю французов в Индокитае, с момента основания колонии в девятнадцатом веке. Они вторглись в страну с цивилизаторской миссией строя дороги, школы, больницы. Но, унаследовав от матери вьетнамскую внешность, Николь не чувствовала себя такой уж француженкой, как, впрочем, и вьетнамкой. До войны это не имело значения. Но теперь все изменилось. В стране процветали предрассудки. Николь окинула взглядом молоденьких вьетнамок в конических шляпах которые так и прыгали вверх-вниз, пока девчонки продавали жареный лук и похлебку. В их ничем не примечательных, но милых личиках она видела себя. Сзади донесся визг, Николь обернулась и увидела сбежавшего из самодельного загона поросенка. Животное перебежало на другую сторону улицы, минуя цыплят в клетках и петля между ног торговцев и покупателей. Птицы заверещали и захлопали крыльями, а за поросенком с не менее громким визгом гналась женщина. Николь с улыбкой смотрела на эту миниатюрную трагедию. Может, не так уж и плохо иметь здесь магазин? Среди постоянной суеты скучать не придется. Чем больше она углублялась в старый квартал, тем теснее смыкались крыши узких домов, прижавшихся друг к дружке, как покосившиеся костяшки домино. Николь нравились все 36 старинных улиц, на каждой из которых продавали что-то свое. Шляпы на хань-нон, медные тарелки и подносы на Ханьдонь. «Шелк на Ханьгай», где жили красильщицы Шелка, улицы, известной французам как Рю де ла Сойе. Она купила сладкую булочку с кокосом в лавке на Хань-Зеонг и неторопливо ела ее, пока шла до самого старого из трех семейных магазинов в Ханое. Николь присела на ступеньки. В этот майский полдень, если не считать сильной влажности, стояла ясная солнечная погода. По улицам скользили солнечные лучи, Смех, звуки радио, скакофонии музыки, людская суета, звонки велосипедов и крики живности — все перемешалось, приправленное ароматами лотоса. У Николь улучшилось настроение. Из соседнего магазина вышла молоденькая девушка, которая вместе с матерью продавала шелковые нити. Миниатюрные, приятной наружности, с толстой косой ниже пояса. — Здравствуйте, — сказала девушка. — Это ваш магазин? Николь встала и слегка поклонилась. «Теперь мой. А скоро он откроется. Плохо, что он так долго пустует». Николь взглянула на рулоны выцветшей ткани, до сих пор не убранные с витрины второго этажа. Штор на окнах не было, и рулоны стояли открытыми на обозрении прохожим. «Возможно». «Меня зовут Улан», — сказала девушка. «Хотите кофе?» Николь замешкалась, но девушка просто светилась от счастья, ожидая ее ответа. «С удовольствием» я лишь зайду на минутку внутрь и приду». Николь завороженно смотрела, как за витриной кружатся шелковые птички, и представляла, что полки ломятся от рулонов блестящей новой ткани, а на верхнем этаже развиваются чистенькие занавески. Ее дружелюбно встретила соседская девушка, и хотя магазин выглядел обшарпанным, все казалось лучше, чем Николь ожидала. То, что она здесь увидела, ей понравилось. Зайдя внутрь, Николь включила свет, затем подняла жалюзи на окнах рядом с парадной дверью. Те со щелчком убежали вверх, разгоняя по сторонам пыль. Николь зажала нос и заторопилась по коридору первого этажа, похожего на туннель, к черному ходу. Там она распахнула дверь во внутренний дворик и сорвала несколько желтых цветков в юнка, который затянул стены и даже добрался до окон второго этажа. Здесь, в этом небольшом пространстве, Под открытым небом обитала дюжина котов. Ленивые создания спали на каменной плитке, впитывая солнце и тепло. Но иногда боролись с грызунами. Похоже, раньше здесь находилась летняя кухня, на что указывала запылившаяся глиняная печь, разбитые горшки на скамье и колодец в центре дворика. Николь окинула взглядом небольшую ванную комнату по левую сторону и внутреннюю кухню, куда заходили со двора. В темноте прятались служебные помещения. Заметив дверь в кладовке, Николь отодвинула щеколду и увидела, что та ведет в узкий переулок. Она посмотрела на соседний дом с наружной лестницей. На балконе улан выращивала оранжевые и красные хризантемы. Николь сделала мысленную пометку «Тоже купить растений».